Старый пер вытянул губы и меланхолически свистнул. «Большая часть, конечно, связана с моей помолвкой. Я слышал, что на днях твой отец выиграл на скачках. Старик все знает. Да, но, кажется, он уже все спустил». «Очень возможно», — сказал маркиз. «Что же ты думаешь предпринять?» Подавив желание задать ему тот же вопрос, она сказала: Я подумывала о том, чтобы пойти на сцену. Пожалуй, тебе это подходит. Играть ты умеешь? Я не Дуза. Дуза? Маркиз покачал головой. Ристори! Вот эта игра! Дуза! — Конечно, она была очень талантлива, но всегда одна и та же. — Значит, выходить за него ты не хочешь. Он пристально на нее посмотрел. — Пожалуй, ты права. У тебя записано, сколько ты ему должна. Марджори Феррер стала рыться в сумочке. — Вот список. Она заметила, как он сморщил нос, но что ему не понравилось — запах духов — или сумма, она не знала. — Твоя бабка, — сказал он, — тратила на свои платья одну пятую того, что ты тратишь. Теперь вы ходите полуголые, а стоит это дорого. — Чем меньше материи, дедушка, тем лучше должен быть покрой. Ты отослала ему его подарки. Уже упакованы. Отошли все. «Ничего не оставляй», — сказал Маркиз. «Конечно». «Чтобы выручить тебя, мне придется продать Гейнсборо, сказал он вдруг. «Ох, нет!» Прекрасная картина кисти Гейнсборо, портрет бабки Маркиза, когда та была ребенком. Марджори Феррер протянул руку за списком. Не выпуская его, старик снял ногу с ящика, посмотрел на нее блестящими, проницательными старыми глазами. — Я бы хотел знать, Марджори, можно ли заключить с тобой договор? Ты умеешь держать слово? Она почувствовала, что краснеет. — Думаю, что да. Зависит от того, какое я должна дать обещание. Но право же, дедушка, я не хочу, чтобы вы продавали Гейнсборо. К несчастью, сказал маркиз, у меня больше ничего нет. Должно быть, я сам виноват, что у меня такие расточительные дети. Других такая напасть миновала. Она удержалась от улыбки. Времена сейчас трудные, продолжал маркиз. Имение стоит денег, шахты стоят денег, этот дом стоит денег. А где взять деньги? У меня вот есть одно изобретение, на котором можно бы разбогатеть, но никто им не интересуется. Бедный дедушка. В его-то годы. Она вздохнула. — Я не хотела надоедать вам, дедушка. Я как-нибудь выпутаюсь. Старый пер прошелся по комнате. Марджори Феррер заметила, что на ногах у него красные домашние туфли без каблуков.